Методика. Положение массируемого лежа на животе, сидя. Вначале производится общее поглаживание спины. Затем осуществляет массаж трапециевидных мышц, поглаживание, растирание подушечками, гребешками, основанием кисти, пиление, пересекание, разминание. После этого проводят массаж широчайших мышц спины, поглаживание, растирание, разминание. Массаж паравертебральных зон D7-C3, сверление, прием пилы, растирание между остистыми отростками позвонков, перемещение. Массаж лопаточных и окололопаточных областей, обработать края лопатки, особенно внутренние. Затем массаж межреберных промежутков, поглаживание от грудины к позвоночнику и растирания. После этого осуществляет массаж передней грудной стенки в положении массируемого лежа на спине, сидя. Области ключицы, растирание поглаживания области большой грудной мышцы, поглаживание растирания, разминания. Массаж болевых точек и зон проводят избирательно после глубокой и тщательной пальпации в зонах гиперстезии, поглаживание растирания, непрерывистая вибрация, пунктирование. Точки Фэн-Фу, Фэн-Чи, Я-Мэнь, га да, джуй фу фэнь га гуань при необходимости осуществляет массаж руки кисть предплечье плечо необходимо отдельно массировать важнейшие нервные стволы бат заканчивать массаж дыхательными упражнениями движениями плечевого пояса и шеи курс 12 процедур через день или ежедневно. Продолжительность каждые 15-20 минут.